Малый гнездиковский переулок выходит в шведский тупик, где с 1618 года находилось шведское подворье. В XVIII веке переулок доходил почти до Большой Никитской улицы, сворачивая на Тверской бульвар. На нечетной стороне переулка находились владения Орловых, Конец XVIII века перестроен в 1882 году архитектор Хиродинов, надстроен в 1925 году архитектор Назаров и дом князя Прозоровского. Конец XVIII века перестроен в 1873 году архитектор Гартман. В 1880 году архитектор Чичагов спроектировал для этого дома театральный зал со входом с переулка, где гастролировал первый московский частный театр Бренко. Под номером 9 числятся также дома, построенные архитекторами Вебером 1874 год и Эйбушицем 1895 год. Начало переулка от шведского тупика сформировано сквером и задним фасадом нового здания хата на Тверском бульваре.